Глава одиннадцатая. Афганская партия в Большом Южном Рывке. «Худший из недугов — быть привязанным к своим недугам». Сенека. Проводник одернул себя и резко вернулся к развитию бюро на афганских землях. «Долгожданная месть была произведена. Мы вернулись в новом обличии победителя» вернув исторические долги ткани времени и свое лицо, подтвердив фразу о том, что русские всегда возвращают свое и платят по долгам. Авиация показала виртуозное владение небом, а переброшенные из Каспия корабли в Персидский залив перекрывали свободную навигацию флота Хириата для заброски войск через захваченные южные пределы Пакистана. После событий рывка фраза про долги русских уже стала мировым слоганом. Наш кинематограф и игровая индустрия очень постарались. Все можно увидеть в высоком качестве как в полном метре, так и в сериалах и первоклассных играх, причем любого жанра. Мне очень приятно, что все наши поколения могут посмотреть на события со стороны без искажений, как говорится от первоисточников. Словно ножом прорезали и нашинковали оборону армии Хириата, стоящих в Афганистане, чем открыли себе дороги до Кабула». Позже, когда сняли осаду со столицы, уничтожив и пленив штурмовые войска Хириата, остальные с боями отступали на более слабого противника. Для поддержания морального духа войск генералам Рубина Веры нужна была быстрая победа. Для этого они откатились в пределы еще свободного Пакистана и надавили всеми силами на индийско-китайскую армию. Те не имели технического преимущества перед прибывшими с Аравией войсками – А последним помогли еще и африканские силы Хириата. Начали атаку и по морю, и по суше. Индия такого не ожидала. Они были уверены в том, что боевые действия будут вне их границ. Но все изменилось с переходом рубежа Афганистана нашими силами Бюра. Тогда ради быстрой победы и прибыли брали самые отборные части из Африки. Там были лучшие оставшиеся боевые генералы Хириата. Они-то и заняли весь Южный Пакистан. Военный флот хириаторов открыто пиратствовал в Индийском океане, а ударный стальной кулак рубина веры зашел в Индийский залив Кач, откуда развил захват штатов Индии. Удар пришелся на Гуджарат. Маячила угроза захвата знакового города Ахмадабада. Неожиданный удар под дых индийской обороны расположил Дели к сотрудничеству с Москвой. Теперь для них это был вопрос выживания, так как все западное побережье Индостана могло быть оккупировано силами хириата. К этому моменту Афган вошел в рэп юридически. И как следствие включения Афганистана в российский экономический блок, основанный в тот момент в Тегеране, стерли историческое пятно позора с военной историей нашей страны. Москва создала новую организацию, точнее блок, куда влились и Сирия, и Персия, и республики Ферганской операции, и сам Афганистан. Общие силы занялись входом в зону контроля и сохраняли двери для вхождения в блок открытыми. Деятельность российского экономического блока сразу жестко перекрыла все места производства контрабанды и каналы ее поставки, начала поднимать сельское хозяйство и отстраивать с включением Афганистана следующую часть Большого Южного Рывка экономических и общественных преобразований, озеленение горы на горе, запуск природных процессов остановки роста пустыни, восстановление экосистемы региона, высаживание лесных массивов и всецелое озеленение горного региона но и выстраивание прямых границ с Индией. У властей Дели был Цейтнот. Хоть войска Индии продолжали активные военные действия в Пакистане, там уже все перешло в полноценную гражданскую войну индийского и пакистанского народов, как говорится, на выживание. Они не смогли ужиться вместе под одной крышей Дели, погрязнув в местнические споры. Это уже перестало быть похоже на освободительное движение Великой Индии. Была откровенная резня кровавой гражданской войны. Тут пару нажатий на экране в столе, и снова появилась проекция карты мира. Она парила над столом Анатолия, он указал пальцем, рассказывая дальше. Выходит следующее. Тут делийские штабы не удержали контроль над своими генералитетами, выращенными в многолетнем гневе и жажде мести над отступниками Индии, пакистанцами. Они начали их откровенно уничтожать на пару с китайскими военными. Так начались массовые неисполнения приказов в угоду личных мотивов командиров индийских армий. А тут... Толик перенес палец на юг Пакистана, город Карачи, и повел его по побережью Индии к тому самому городу Ахмадабаду. Пошло нарастание горячей фазы вторжения хириаторов из Африки. Открылся второй фронт, где они не строили качественную оборону поэтому им срочно нужно было перебросить национальные войска для освобождения западных прибрежных штатов Индии. Часть войск сняли с пакистанского направления и стягивали внутренние резервы, но из Африки шли новые подкрепления Хириата. Индия взвыла к своим союзникам, России и Китаю, требовала спасения ситуации, но жадность сохранить захваченное уже уступала инстинкту самосохранения. Нажим на силы свободного Пакистана со стороны Индии ушел в прошлое. Мятежные генералы Дели остались одни, что дало шанс пакистанцам. Они выступили из своих остатков земели неожиданным боевым ударом, вынесли местную верхушку наместников Хириата, сгруппировались на фронте с индийскими войсками. Их генералы решили воспользоваться бардаком и прихлопнуть оставшуюся армию свободного Пакистана. Слишком сложно и грустно, но как есть, так есть. Он сместил проекцию на побережье Пакистана и навел на место рассказа внутреннего проводника. «Страна растерзана войной. Север захвачен. Крайний юг тоже. Малая часть свободна, кругом враги. Только Россия предлагает защиту с дальнейшим союзом, а не военную оккупацию. Власти Пакистана сохраняли за собой город и новую столицу – Хайдарабад. Там, недолго думая, одобрили военным советом своей армии призыв русских войск с севера для спасения остатка страны. Ведь и Креатизма Бад был занят в основном индийскими войсками и частично китайцами. Никак не сдавался ни хириаторам, ни индийцам весь огромный Балучистан. Пылало все западнее и южнее его, включая великий пакистанский прибрежный город Карачи. Он не стал самопровозглашенной столицей нового хириаторского Пакистана. Там шли постоянные бои, было сильное сопротивление именно местного населения. Сил для нажима индийских и китайских генералов на новую столицу Хайдарабад не хватало. Тем более городской гарнизон вырос за счет сбежавших туда пакистанцев из зон контроля Нью-Дели и Пекина. Люди массово бежали и от хириаторов, и от индусов. Старались уйти подальше от резни и мести индийских военных за долгие годы вражды. Коллективные войска бюр перешли границы Пакистана и направились на южное побережье к городу Карачи. По морю шли персидские боевые порядки для отсекания подвоза подкреплений армии хириаторов. Проведя массированные удары по всем прибрежным портам хириата в Персидском заливе на противоположном побережье, дали знак для сворачивания военной активности хириата в Евразии. Они дрогнули и пошли вспять. Некоторые горячие головы ушли в глубь Индии, чтобы быть как можно дальше от русских. Нужно было завершать всю возню в этой части мира. Толик обвел пальцами зону западного Индостана. И тут уже не было сильного вмешательства, отступающего по всем фронтам на другую сторону залива Хириата. Начиналась чистая гражданская война Старого Пакистана и новых индийских властей за северную часть страны. Нью-Дели хотели усидеть на двух стульях и сохранить захваченные части Пакистана и отбиться от хириаторов в своих прибрежных штатах. Индийские власти не исполняли данные ранее обещания широкой автономии пакистанского региона при присоединении к Индии, а ввели прямое управление из Нью-Дели. Не стеснялись арестом всех политиков и посадки старой власти в тюрьмы. К тому же они захватили контроль над основной частью ядерных боеголовок Пакистана еще в пору кратковременного союзничества. Часть ядерных зарядов ушли с хириаторами, а часть осела в новой столице на юге Пакистана. Были и неучтенные заряды, но об этом потом.